Страница 278. Напротив, в Китае излишество церемониальных обрядов производит взаимное неудовольствие между высшими и низшими. При множестве общественных работ истощаются силы народа. Хунны по смерти отца и братьев берут за себя их жен, чтобы род не пресекался, хотя бы и ценой кровосмешения. В Китае постановлено обратное. Родственники даже переменивают родовые названия и столь удаляются друг от друга, что нередко друг друга убивают. Отсюда междуусобие К чему же служит образованность? Таковы невыгоды культуры и преимущества варварства в изложении китайского предателя. Это сопоставление объясняет, почему китайская дипломатия решила противопоставить варварам подобных им варваров и послала для этой цели разведчика Джань в западные края. Посланный дважды попадал в плен к хунну, прожил несколько лет среди народов Туркестана и вернулся через 13 лет, потеряв почти все свое военное сопровождение, но снабженный ценными сведениями о населении посвященных им стран. Как и следует предвидеть, он редко различает между населением мирным и немирным кочевниками, такими же как хунну, и земледельцами, более близкими к китайской культуре. Мы заранее готовы к тому, что границу между теми и другими он проведет там же, где мы ее видели столетиями раньше, между горами и степью. Разберемся в его сведениях. Примечание тридцать шестое. На почвенной карте Туркестана граница эта вырисовывается очень наглядно, карта номер 12. Города отмечены буквами в долине Или на юге от озера Балхаш, алма прежний верхний Джаркент, в долине Ферганы, Коканд, Фергана, Дилижан, в долине Заревшана, Бухара, Самарканд, в долине Амударьи, Черджуй, Дюшамбе. Конец 36-го примечания. Культурной оказалась прежде всего страна Давань, ставшая центром разведок Чжанькяня. Давань – плодородная долина Ферганы в верховьях Амударии в теперешней Узбекской республике. Тогдашняя столица Гуйшень соответствует Каканду. Даваньцы ведут оседлую жизнь, занимаясь земледелием, сеют рожь и пшеницу, есть у них виноградное вино, до 70 больших и малых городов, население простирается до 100 тысяч. В таком же положении оказалась соседняя привольная долина Зарявшана, древняя Сагдиана со столицей Самаркандом. Китаец знает эту область под названием Дахя. Там ведут оседлую жизнь, имеют города и дома, в обыкновениях сходное с даванцами, не имеют верховного главы, почти каждый город поставляет своего правительства. Войска их слабы, робки в сражениях, разбиты юичи. Жители, очевидно, сарты, древние сагдийцы, искусно в торговле торгуют с Индией. Следуя далее линии гор, на другом конце горной дуги Ванси Парфия, так называли китайцы парфянскую династию Арсакидов, посланный нашел не только культурную страну, но и великое государство с множеством городов и со сплошным населением. Страница 279-я. Важно указание Джан что на всем пространстве не на запад до государства Анси, хотя есть большая разность на речиях, но язык весьма сходен и в разговорах понимают друг друга. То есть мы имеем здесь сплошное иранское население. Посланный указывает и набросившиеся ему в глаза антропологические признаки этого населения – впалые глаза и густые бороды. Указал он и на то, что парфяне ведут большую внешнюю торговлю, даже за несколько тысяч ли. Скоро они явятся посредниками на вновь налаженном шелковом пути в Китай. Ни Фергана, ни Сагдиана, ни Парфия войти в союз с Китаем против Хунну не пожелали. Все это страны с населением. Другое дело – кочевники. Большую часть Юэчи посланный нашел на западе от Ферганы, внизу их Амударьи, с сосредоточием на территории позднейшего Хивинского ханства. Следуя за скотом, они перекочевывали с места на место и в обыкновениях сходствовали с хунну. На север от Юичи кочевали кангюйцы, на северо-запад до Каспия – яньцай, зависевшие от кангюя и позднее переименованные в то есть Аланы. Однако Юичи тоже не захотели помогать китайцам против Хунну, Обитая в привольной стране, редко подверженной неприятельским набегам, их владетель расположился вести мирную жизнь, а по отдаленности от дома Хань вовсе не думал об отмщении Хунну. Иначе отнеслись к предложению союза подлинные кочевники, обитавшие в широкой долине Иля, непосредственно связанной с Кульджией, восточный Туркестан, где сильнее чувствовался пульс азиатских пустынь, обладаемых Хуно. Там Джан нашел кочевое владение Усунь, коего жители переходят со скотом с места на место, смотря по приволью в траве и воде, и в обыкновениях сходствуют с Хунно, они отважны в сражениях. В их владениях много лошадей, и богатые содержат их от четырех тысяч до пяти тысяч голов. Народ суров, алчин, вероломен, вообще склонен к хищничеству. Прежде Усунь были под зависимостью Хуну, но впоследствии, усилившись, подчинили себе многие другие владения. Они собрали своих вассалов и отказались ездить в Орду Хунно. Это были, следовательно, подходящие союзники, и Чанькянь даже пытался уговорить их переселиться поближе к Китаю, чтобы отечь правую руку у Хунно. Полного согласия он, однако, и тут не получил. Скоро китайцы убедились, что усуньцы держатся двух сторон, причем и трудно вступать в договор с ними. Посланную владетелю в знак дружбы китайскую царевну вождь Усуни сделал второй своей женой, а старшей супругой объявил дочь владителя Хунно. Оставленная в пренебрежении престарелым супругом, китайская царевна затасковала и выразила свое горе в следующих стихах. «Выдали меня родственники за дальнюю сторону, отдали в чужое царство заусуньского царя. Живет он в круглой хижине, обтянутой войлоком, питается мясом, пьет молоко. Как вспомню об отчизне, сердце заноет. Хотела бы диким гусем быть, чтобы вернуться на родину». Страница 280. «Так и не состоялось тесного союза между государством, избалованной культурной обстановкой принцессы, и властителем, живущим суровой жизнью кочевника». Территория этих намадов, незатронутых оседлой культурой, расположена на крайнем северо-востоке Туркестана, между предгорьями Илийской долины и озером Балхаш. Она составляет уже переход к Казахстану, к киргизскому краю. Чжанькянь отметил, что и природа здесь иная. Земли ровные и травянистые, страна слишком дождливая и холодная, конечно, сравнительно с его привычным климатом. На горах много хвойного леса. Это теперешняя Семиреченская область, где кочует большая киргизская орда. На север от Аральского моря и озера Балхаш после полосы песчаной пустыни, пересекающей постоянное сношение, начинается действительно за водоразделом между Среднеазиатским и Сибирским бассейнами полоса ковыльных и тепчаковых степей на каштановых почвах, а за ней полоса шоколадного чернозема, где протекают притоки Аби. Путь на север и северо-восток Отсюда также открыт и легок По сплошной равнине, как он затруднен Пустынями и горами Туркестана Между севером и югом, западом и востоком и естественно, что здесь мы вступаем В иную полосу месторазвития И антропогеографии Единство территории и населения Казахстана С областью Узуней на юг от Балхаша Иллюстрируется уже тем, что И в настоящее время одна и та же народность Киргизов-казаков Живет в этих местах в одинаковых условиях кочевья. Большая орда на юге среднее и малое на западе и севере. Киргиз-казаки, кайсаки, конечно, здесь недавние пришельцы. Гораздо раньше они становятся нам известны в своем местожительстве в верховьях Енисея под китайским названием «Хакасы». Китайский историк династии Тхан 618-907 годы описывает их как обитателей лесной холодной страны, где даже большие реки наполовину замерзают, и как народ полуоседлый. С одной стороны, они сеют проса, ячмень, пшеницу и гималайский ячмень. Богатые землепашцы владеют стадами коров и овец в несколько тысяч голов. С другой стороны, их властитель живет в войлочной палатке, а другие начальники в малых палатках. Конники вооружены луком и стрелами, питаются мясом и кобылью молоком. Может быть, эта двойственность быта и очевидное социальное расслоение на богатых и низших связаны со смешанным этническим составом древнейших хакасов. Выяснение его ставит перед нами очень интересную проблему. По характеристике китайского историка X века по Рождеству Христову, жители, вообще говоря, рослы, с рыжими волосами, с румяным лицом и с голубыми глазами. Тогда как обладатели карих глаз почитались знатью потомками лилин китайского полководца, а черные волосы считались нехорошим признаком, очевидно, людей низшего происхождения. Страница 281. Такую смесь историк объясняет тем, что жители перемешались с динлинами. Именно белокурые и голубоглазые динлины и должны считаться древнейшими обитателями этой местности. Но, судя по тем же китайским источникам, динлины тоже не автохтонны. Когда-то они обитали в Джилийской и Каньсинской провинции Китая и лишь к концу V века до Рождества Христова переселились в Маньчжурию, к Байкалу и в Алтайско-Саянский горный район. Это, несомненно, европейская раса, но только в смысле тех европеоидов, которые переселились в Сибирь в эпоху ареньяка затем прошли обратным порядком в Северную Россию до Прибалтики и положили в неолите начало Северной расе. Это, очевидно, еще не индоевропейцы, не члены семьи языков, сложившейся в Средней Европе на смешанной антропологической основе, и, в частности, не иранцы, пришедшие в Переднюю Азию, горные долины Туркестана через Закавказье и Мидию или через Уральские ворота в доисторическую эпоху полноводия Дариинской речной системы. Смотрите карту номер тридцать пять. Европеоиды типа Динлин, если они тождественно из китайских летописей, уже в конце IV века по Рождеству Христову смешались с тюрками, название которое, правда, становится известно только VI столетия по Рождеству Христову, и начали говорить языком, сходным с хунусским, но с небольшой разницей. Вместе с этим переменился, по-видимому, и их образ жизни. По крайней мере, китайский летописец X века по Рождеству Христову изображает образ жизни своих хакасов уже по обычному трафарету кочевник, У них не было единоначальствующего верховного главы, каждый род имел своего государя или старейшину. По природе грубы и свирепы, хлеба не имеют, вина не делают. Имеют много лошадей и рогатого скота, питаются мясом и кобыльем кумысом, одеваются кожами. Переходят с места на место, смотря по достатку в воде и траве. Ездят на высоких колесах со множеством спиц. При свадьбе и похоронах имеют место конные упряжения». Покойник ставится в выкопанную могилу с натянутым луком в руках, опоясанным мечом с копьем под мышкой, как будто живой. Но могилу не засыпают, а для принесения благодарности духам закалывают множество разного скота и сожигают кости его». Мы видим тут появление вновь основных черт знакомого нам погребального обряда. В летописи дома Дулга, монгольское название Тукио, то есть тюрков, 535-715 годов по Рождеству Христову, находим дополнительные черты похоронного обряда тюркских кочевников. После обильных жертв лошадьми и овцами, любимую лошадь и вещи покойника сожигают и в определенное время года зарывают в могилу. В здании, построенном при могиле, ставят нарисованный облик покойника и описание сражений. По числу убитых им врагов ставят камни на могиле. Число таких камней простирается до ста или даже до тысячи. Страница 282. Архонские надписи, тоже 8 столетие по Рождеству Христову, сообщают нам название этих каменных фигур покойников бал – бал-бал. Бартель совершенно правильно сопоставляет это слово с русским названием «каменных баб». Все эти черты, свойственные кочевникам, уже не касаются динлинов, сохранивших свою белокурость среди так называемых енисейских остяков. Естественно, что Абульгази в 17 столетии уже делает такой вывод из описанного процесса. Настоящих киргизов, то есть старых енисейских, осталось теперь очень мало, но это имя присваивают теперь себе монголы и другие, переселившиеся на их прежнюю землю. С этими сведениями мы можем вернуться к народу Усунь, обитавшего между Балхашем и предгорьями Илийской долины, наверное, раньше II столетия до Рождества Христова, когда их нашел там китайский посланник Джанькянь. Усуньцы разделяют с динлинами и первоначальными киргизами хакасцами европеоидные антропологические черты. Они по сообщению комментатора истории дома Хань, Шигу, обликом весьма отличны от других иностранцев западного края. И он делает интересное пояснение. Ныне то есть в VII столетии по Рождеству Христову тюрки с голубыми глазами и рыжими бородами, похожие на обезьян, суть их потомки. Итак, некоторые из тюрков сохранили антропологические особенности или иранцев, мы уже знаем это относительно иранских тюрков Туркестана, или европеоидов Сибири. Какой же категории отнести узуней – к иранцам, подобно остальному древнему населению Туркестанских горных долин, или к европеоидам, то есть родичам хакасов? Решить это нелегко. Китайский историк сообщает об этническом составе страны узуней следующее. «Первоначально, — пишет он, — эта страна принадлежала народу Сэ, то есть тем сакам-кочевникам, которых не мог одолеть Александр Македонский. Их обыкновенно считают иранцами». Но еще до Узуни секского владетеля выгнали большие юэчи, разбитые в их прежнем местожительстве хунну, откочевав затем, как мы видели дальше на запад, в Сагдиано. После ухода юэчи усуньский владетель, остался на его землях. Посему-то между усуньцами находятся отрасли племен секского и юэчиского, очевидно оставшиеся на месте. В итоге территория Узуней оказывается занятой смешанным населением в большинстве сходным в обычаях с соседними хуну, то есть кочевым. В VII веке по Рождеству Христову в этой смеси только некоторые тюркинизированные потомки Узуней сохранили голубые глаза и рыжие волосы своих древних узуньских предков. Но еще в первом веке до Рождества Христова Узуни резко отличались от других иностранцев западного края, то есть они еще сохранили в чистом виде свои европеоидные черты, хотя в своем бытии уже вполне усвоили черты кочевников. Очевидно, в промежутке между V веком до Рождества Христова и V-VII веком по Рождеству Христову Узуни разделили судьбу европейских динлинов-хакасов. Они передали свое имя завоевателям-тюркам и постепенно распустились в их среде, лишь отчасти передав им свой антропологический тип.